597. Сентябрь 20. При переезде на новое место оно занимает в сознании старое, а старое уходит в прошлое. При переходе в тонкий мир он заменяет собой мир плотный. Советуем чаще менять места пребывания при жизни земной, чтобы при переходе великих границ не слишком поражаться изменению окружающих условий. Странники имеют... Большое преимущество перед оседлыми обывателями не привязаны к дому-тюрьме и привыкли к смене внешних условий. Нужно иметь большое внутреннее содержание, чтобы выдержать пребывание в одном и том же месте в течение долгого времени. А шрамы в этом отношении значительны тем, что духовные границы раздвинуты и охватывают большое пространство. Уже не тюрьма, но сосредоточие света нити которого устремлены за пределы его стен. Относительно все, и все зависит от состояния духа, дом учителя в духе, где он, там и дом, не ограниченный ни его стенами, ни окружением внешним.